О трескучей поэзии Когда модерняги пишут стихи, То всех оглушают бредовым криком, А кто-то их слушает с умным ликом, Мол, мы понимаем, и мы не глухи. Бедняги, ну что вы себя терзаете, Как будто иной и дороги нет? Неужто вы что-нибудь потеряете, Сказав, что бессмыслиц не понимаете, Что вопли есть вопли, а бред есть бред, что громкая, пестрая суесловность, как голый король для наивных глаз, и что модерновость давно не новость, и все это было уже сто раз. Признайтесь, что сердце согреть не может набор из бахвальски трескучих строк, что в тайне вам в тысячу крат дороже Есенин Твардовский, Светлов и Блок. И кто бы ни грозил вам порой мечами, Не бойтесь мнения своего, Держитесь, как львы, И увидите сами, Не будет за это вам ничего. 1975 год. Не надо цепляться за день вчерашний. Не то тяготеет душа к свободе, не то стал уверенней сердца стук, Но я, наконец, научился вроде Прощаться без тяжких и долгих мук. Какие б ни жгли человека страсти, Когда-то он должен постичь секрет, Что вечного нету на свете счастья, Как юности вечной на свете нет. Когда же любовь опускает стяги, Не надо ни гордых, ни жалких слов Ведь пробовать вновь воскресить любовь Смешнее, чем ждать доброты от скряги. А холод разлуки не так и страшен, Какую б ни кинул он в душу тень, Он может испортить лишь новый день, Не в силах отнять у нас день вчерашний. Вот именно, каждый счастливый вечер И даже не вечер, счастливый час, Любая улыбка, признание — Встреча, ведь это навек остается в нас. Когда ж мы душою своей не правим, Не в силах развеять печаль тьму, Так это, как правило, потому, Что сами с собою порой лукавим. Ведь ничего малодушней нет, Чем громко решить навсегда расстаться, А втайне еще продолжать цепляться За счастье, которого больше нет. И вот, если песни уже не быть, Не ожидая сплошных мучений И бесполезнейших объяснений, Я сам обрываю гнилую нить. Да, рву. И, признаться, совсем не каюсь. Пусть воет тоска И сушить грозя. В ответ ей я попросту улыбаюсь Вот так, а иначе и жить нельзя. 1975 год. Позднее счастье. Хотя чудес немало у земли, но для меня такое просто в нове, Чтоб в октябре однажды в Подмосковье, вдруг яблони вторично зацвели. Горя пунцово дымчатым нарядом, любая роща, как заморский сад. Весна и осень, будто встали рядом, Цветут цветы. И яблоки висят. Весна и осень, солнце и дожди. Точь в точь посланцы севера и юга. Как будто ждут, столкнувшись друг от друга, Уступчивого слова «Проходи». Склонив к воде душистые цветы, В рассветных брызгах яблоня купается, Она стоит и словно бы смущается, Нагрянувший нежданно красоты. Но что это такое в самом деле? Ведь не девчонка вроде бы давно, А тут перед приходами метели Вдруг расцвела. И глупо, и смешно. Но ветер крикнул. Что за ерунда? Неужто мало сделано тобою? Причем тут молода, не молода? Сейчас ты хороша, как никогда. Так поживи красивую судьбою. Взгляни, как жизнь порою отличает В пушисто-белом празднике цветов Багряный жар пылающих плодов. Такого даже молодость не знает. Тебя терзали зной и холода. Кому ж, скажи, еще и погордиться? Вглядись смелее в зеркало пруда. Ну разве ты вправду не царица? Так прочь сомненье, это ни к чему. «Цвети, смейся, звонко и беспечно, да, это счастье, радуйся ему, оно ведь, к сожалению, быстротечно». 1975 год.